Когда Стивен был мертв уже долгое время, большинство мамочек перестали удерживать своих детей дома после школы, потому что становилось теплее, а их уже тошнило от того что дети все время после школы торчат дома с ними. Мою маму постоянно тошнило от меня, но теперь она уже не пыталась меня отдать. Обычно ее не было дома, когда я возвращалась из школы или с прогулки, или же она сидела в своей комнате, закрыв дверь и выключив свет. Мы по-прежнему ходили в церковь каждое воскресенье. Мама всегда любила Бога, даже когда не любила меня. Мы приходили позже и уходили раньше, потому что мама не любила других людей. А если прийти попозже, и уйти пораньше, люди едва замечали наше присутствие. Церковь была единственным местом, где мама была по-настоящему счастлива. Когда она пела гимны, Господь танца, утро засияло, хлеб небесный, закрыв глаза и обратив лицо к небу. Ее пение не соответствовало остальной ей. Оно было высоким и красивым. Мне нравилось в церкви, потому что иногда... Можно было стянуть несколько монет с тарелочки для пожертвований. А еще мне нравилось, как викарий касался моей головы, когда я выходила вперед за благословением. Когда мы возвращались домой, мама обычно опускалась на коврику у двери и сворачивалась в комок. Я пыталась заставить ее пойти в гостиную, но она не двигалась, а поднять ее мне было не под силу. В итоге я обычно ложилась рядом с ней в прихожей, брала в пальцы прядь ее волосы, и водила ими вокруг своих губ, словно пёрышком. Я не знала, почему она так горюет после церкви, но думала, возможно, потому что знает, целую неделю не придётся больше петь гимны. Единственной, кто по-прежнему не выходил играть с остальными, была с Она даже не ходила в школу. Я видела её только по вечерам, когда она стояла у окна своей комнаты, приложив ладонь к стеклу. Я не знала, видит ли она меня. Когда она не ходила в школу, вот уже две недели, я подошла во время перемены к одной девочке из шестого класса и спросила, где Сьюзен. «Сьюзен?» – переспросила она. «Ты имеешь в виду ту, у которой умер брат?» «Да», – ответила я. «Не знаю. Наверное, дома». А потом она убежала, потому что девочкам из шестого не положено разговаривать с девочками из четвертого. Я вертела в голове ее слова. «Сьюзену, у которой умер брат?» потому что раньше она всегда была с Юзан, с такими длинными волосами. Бетти тоже не ходила в школу. Но у нее была свинка, а не мертвый брат. Мисс Уайт сказала, что если кому-то из нас покажется, что у него тоже свинка, мы должны сразу же сказать ей. Я говорила ей это каждый день, много раз, но она только отвечала. «Перестань говорить глупости и выполняй задание Крисси». Во время большой перемены Я пробралась обратно в класс и переломала все цветные карандаши в коробке. Крак-крак-крак! Дрянь, мисс Байт! Во вторник мы с Линдой пошли после школы собирать бутылки. Многие люди выкидывают стеклянные бутылки в мусор, будто те ничего не стоят. Но мы доставали их и обменивали на сладости. Иногда на дне бутылок оставались темные капли Кока-Колы, и я вытряхивала их себе на язык. Линда говорила, что это отвратительно. У плохих капель Кока-Колы был горький, противный вкус. Но если попадалось хорошее, то как сахарный сироп. Это стоило риска. В понедельник мы взяли с собой Линдиных кузенов, но они совсем не помогали нам в сборе бутылок. Просто глупые маленькие мальчики. Это был неудачный день, потому что мусорные баки были только что опустошены, и ни у кого еще не было времени выпить достаточно Кока-Колы. Я всегда спрашивала мисс Уайт, Можно ли мне забирать от школы ящики с пустыми молочными бутылками? Но она всегда говорила, нет. Типично для мисс Уайт. Если б я могла забирать эти молочные бутылки, то, наверное, к девяти годам уже была бы миллионершей. Я нашла в канаве две лимонадные бутылки, но одна из них была расколота, все равно забрала ее. Линда нашла только одну, а мальчики ничего не искали, просто изображали звук пожарной сирены. «Не везет», — сказала Линда, когда мы пошли к магазину. «Мы никогда не находили так мало бутылок». «Ну, я не виновата», — отозвалась я. «А кто виноват?» «Не знаю, наверное, премьер-министр». «А почему он в этом виноват?» «Линда, он во всем виноват!» Иногда это утомительно. Такая тупая подруга. Когда мы пришли в магазин, миссис Банти сказала, что даст нам только четверть фунта сладостей, хотя мы заслужили намного больше но это типично для миссис Банти. Злая она, злая, злая. Когда взвешивала сладости, бросала их по одной в серебряную чашу весов, пока стрелка не указывала точно на нужную цифру. Потом туго завинчивала крышку на банке. Когда больное колено миссис Банти начинало болеть еще сильнее, в магазине работала миссис Харальд. И каждому было ясно, что она вовсе не злая, потому что она насыпала конфеты в чашу, так что стрелка заходила за нужную цифру. И тогда миссис Харрельт говорила, «А, ладно, пара лишних конфет ребенку не повредит». Миссис Банти никогда так не делала. «Злая, злая, злая, злая!» Мы с Линдой долго не могли договориться. Какие сладости хотим? В конце концов взяли лакречные ассорти, потому что его хотела я, которая нашла две бутылки, в том числе и одну разбитую, хотя миссис Банти не приняла ее. Вдобавок, мы почти всегда в конечном итоге делали то, чего хотела я. Миссис Банти взвесила ассорти и сыпала в белый бумажный пакет. «Там же почти ничего нет!» — сказала я, когда она загибала верхний край пакета. «Ты можешь быть благодарной за это, Крисси Бэнкс, или можешь не получить ничего?» — ответила она. «Честное слово, детишки, вы не знаете, как вам повезло родиться сейчас. Знаете ли?» «Жизнь не всегда была такой легкой. Когда я была маленькой, шла война». «Тьфу!» — отозвалась я. «Почему все всегда только и говорят, что об этой дурацкой древней войне?» После магазина мы пошли на игровую площадку. Мы с Линдой сели на карусель, а мальчики бегали вокруг. Каждые несколько минут они подбегали ко мне и протягивали руки, выпрашивая сладости, и я раскусывала одну конфету пополам и отдавала каждому по половинке. «Они маленькие, значит, им нужно меньше сладкого». Я лежала на спине, когда Линда толкнула меня в плечо и прошептала. «Смотри!» Она указала на ворота. Я села и увидела, что мамочка Стивена открывает их. Сначала мне показалось, что она выглядит совершенно обычно, потому что была одета в нормальное платье и кофту. Но потом я заметила, что ноги у нее босые. Она не смотрела на нас. Она смотрела на мальчиков. Те прекратили бегать и попытались скарабкаться на брусья Она как-то сонно улыбнулась и пошла к ним. Подойдя ближе, опустилась на колени и раскинула руки в стороны. «Иди ко мне, Стиви», — услышали мы. «Я знала, что найду тебя». Мальчики с криками побежали прочь, и мы побежали тоже, с игровой площадки на улицу. Прежде чем свернули за угол, я оглянулась через плечо, Мамочка Стивена сидела на земле под брусьями. Она издавала тот же самый звук, который издала, когда мужчина вынес Стивена из синего дома. Крик лисы, занозивший лапу. Я поискала у себя внутри тоже шипучее ощущение, но его не было. Воспоминание причиняло тупую, скручивающую боль, как будто кто-то с вывертом ущипнул меня изнутри. «Сошла с ума», сказала Линда, когда я догнала ее. Она оглядывалась назад, чтобы проверить, не гонится ли за нами мамочка Стивена, но я знала, что та не станет этого делать. «Как думаешь, кто убил Стивена?» – спросила Линда. «Не знаю», – ответила я. «Да и какая разница? Он скоро вернется, как мой папа». «Твой папа не возвращался сто лет». «Не сто». «Не думаю, что Стивен вернется. Дедушка так и не вернулся». Мне не хотелось объяснять Линде, что люди могут умирать и возвращаться. Поэтому я сунула в рот остаток лакречного ассорти, чтобы склеить челюсти и не разговаривать. Линда толкнула меня. «Фу, какая ты свинья!» – сказала она. Коричневая слюна стекала у меня по подбородку. Когда Линда ушла к себе домой, я выплюнула конфеты в канаву. Потом провела языком во рту, проверяя, не выплюнула ли я за одной гнилой зуб, Но он был на месте и шатался в десне. В среду я даже забыла о попытках уйти из школы, притворяясь больной, потому что к нам в школу снова пришла полиция. И на этот раз они разговаривали со всеми классами, а не только с малышами. Я видела их через стеклянную дверь, сплошные начищенные ботинки и сверкающие пуговицы. В животе у меня возникло такое ощущение, как от натянувшейся резинки или от горсти шипучего порошка, высыпанного в стакан с кока-колой. Мисс Уайт впустила их в класс и сказала, что все мы должны слушать очень внимательно, поэтому я развернулась так, чтобы смотреть на них. Ричард пнул меня, и я стукнула его по голой ноге. Мисс Уайт велела нам утихнуть и перестать озорничать. Один из полицейских посмотрел на меня и улыбнулся половиной рта. Упаковка надорвалась. Порошок зашипел в стакане. Я снова почувствовала себя богом. Полицейский сказал все то же самое, что говорил мистер Майклс сразу после того, как Стивен умер, что мы, возможно, слышали об очень прискорбном случае с маленьким мальчиком, который жил на одной из наших улиц, и что мы не должны больше ходить играть в переулок, и что кто-то из нас мог знать того маленького мальчика, и что если кто-то видел его в тот день, когда он умер, Мы должны прийти к полиции и рассказать об этом. Я подняла руку сразу же, как он закончил говорить, и мисс Уайт сказала. «Крис, полицейские очень заняты. Им еще нужно поговорить с пятым и шестым классами. У них нет времени на твои глупости». «Я видела его!» – заявила я, глядя ей прямо в глаза. «Видела?» – переспросила она, глядя мне прямо в глаза. «Да. Видела его в тот день?» спросил один из полицейских. «Да?» — ответила я. «Что ж», — сказал он, — «будь добра, девочка, подойди сюда». Я встала и прошла в переднюю часть класса, ощущая, как все смотрят мне в спину, и от этого во мне бурлила сила. Полицейский положил руку мне на плечо, и мы отошли в библиотечный уголок и сели на стулья. Я слышала на заднем плане перешептывание, и как мисс Уайт говорит всем достать тетради, и закончить классное задание. Но гораздо громче я слышала шипение, бурление, звук лопающихся пузырьков. Когда мамочка Стивена пришла на игровую площадку, я испугалась, что это шипучее ощущение исчезло навсегда, потому что внутри у меня было так холодно и тихо. Но теперь оно вернулось, и даже пуще, чем раньше. Никто не заканчивал свое задание, все смотрели на меня. «Как тебя зовут, девочка?» — спросил один из полицейских, когда мы сели. Оба они были слишком большими для маленьких стульчиков в библиотечном уголке и свешивались за края. Криси Бэнкс», — ответила я. Второй полицейский записал это в блокнот. «Будем знакомы, Криси. Я ПК Скотт, а это ПК Вудс», — сказал полицейский. «Значит, ты считаешь, что видела Стивена в день его смерти?» «Что значит ПК?» Спросила я. «Полицейский коп?» «Почти», — ответил он. «Полицейский констебль. Ты считаешь, что видела Стивена?» «Так». «Я знаю, что видел, сказала я. Я осознала, что в голове у меня совершенно пусто. Там нет ничего, что можно говорить дальше. Полицейские внимательно смотрели на меня, и я понимала, что они хотят, чтобы я продолжала, но я просто пристально смотрела на них в ответ. «Ты можешь?» Рассказать нам побольше об этом, спросил ПК Скотт. Я видела его утром, сказала я. Хорошо, отозвался он. И ПК записал еще что-то в своем блокноте. Я решила, что, наверное, она видела его утром. Где видела? Спросил ПК Скотт. Возле магазина. Возле магазина в конце Мэдли-стрит, уточнил он. У нового киоска? Не знаю, продаются ли там новости сказала я. «Мы просто ходим туда за конфетами». Он изогнул уголки губ, как делают люди, когда пытаются не засмеяться. «Ясно. С ним кто-нибудь был?» Они снова ждали, что я продолжу, но я опять молчала, потому что не знала, что мне сказать дальше. «С кем он был?» спросил пока Скот. «Со своим папой», сказала я. То, как они посмотрели друг на друга, и подняли брови, заставило меня думать, что это очень умный ответ. «В какое время это было?» спросил пока Скотт. «Не знаю. Хотя бы примерно. Ранним утром, поздним утром. Днем?» «Днем?» «Ты уверен? Ты говорила, что это было утром?» «Нет, на самом деле мне кажется, не утром. Кажется, днем, почти перед самым обедом». Они снова переглянулись, и пока Вудс, Записал что-то в уголке страницы своего блокнота и показал его по каскотту Они выглядели такими неуклюжими на маленьких стульчиках в библиотечном уголке. Мне казалось, что это мои личные куклы в человеческий рост. «Крисси, в какой день ты видела Стивена?» спросил ПК Скотт. «В день его смерти?» «Да, но какой день это был? Ты помнишь?» «Воскресенье!» «Ага». Ты уверена, что это было воскресенье? Да, я не была в школе, а утром была церковь. Ага, — повторил он. Воздух вышел из него, словно из дутого меча. Я знала, почему. Стивен умер в субботу, а не воскресенье. Никто не видел его воскресенье, потому что к воскресенью его уже зарыли в землю. Я заставила полицейских вести все эти расспросы и записи из-за ничего и так и не выдала им самую большую свою тайну. «Самую большую тайну, которая заключалась в том, что этой самой большой тайной была я сама. Я чувствовала себя Богом еще сильнее, чем прежде. Что ж, спасибо тебе большое за помощь», — сказал П.К. Скотт. «Большое вам, пожалуйста», — ответила я. Он встал, и П.К. Вудс последовал его примеру я не знала был ли пока Вудс вообще настоящим полицейским он больше напоминал секретаря вы собираетесь поймать человека который его убил спросила я пока скотт закашлялся и обвел взглядом других детей которые все смотрели на него мы собираемся узнать что именно произошло громко произнес он не волнуйся а я и не волнуюсь ответила я и пошла обратно в свое место Ричард ткнул меня в руку карандашом. «О чем вы говорили?» – прошептал он. Я смотрела, как полицейские разговаривают с мисс Уайт. Я не слышала, что они говорят, но видела, как ПК выбросил листок, на котором делал заметки, в мусорную корзину возле учительского стола. «Шш!» – сказала я. Ричард балансировал на двух боковых ножках своего стула, прижимаясь плечом к моему плечу так что наши щеки почти соприкасались. Он чихнул три раза подряд и сказал, «От тебя пахнет мочой». Я резко отодвинул свой стол от стола, так что Ричард рухнул ко мне на колени, прежде чем он успел выпрямиться, силой ударила его кулаком по уху, словно мой кулак был молотком, а его голова шляпкой гвоздя. Я держала в кулаке карандаш, и его кончик вошел в ухо Ричарда. Тот завыл. Мисс Уайт с пристыженным видом попрощалась с полицейскими, а полицейские попрощались с мисс Уайт. И вид у них был такой, как будто они очень рады тому, что они мужчины, а не женщины, поскольку могут быть полицейскими, а не учителями. Когда мисс Уайт подошла к нам, Ричард рыдал так сильно, что не мог сказать, что произошло. «Он просто упал, мисс», — сказала я. «Мне кажется, стол под ним сломался. Наверное, потому что он такой жирный». «Кристина Бэнкс», — ответила она, — «мы не обсуждаем особенности людей». «Я и не обсуждаю, просто говорю правду». Когда Ричард перестал выть, мисс Уайт сказала, что до перемены мы можем заняться рисованием, потому что все были слишком взволнованы и никто не мог закончить свою классную работу. Но потом она сказала, что на самом деле мы не можем заняться рисованием, потому что кто-то сломал все цветные карандаши в коробке. Она спросила, не хочет ли кто-нибудь сознаться в этом. Я знала, что она знает, что это сделала я. И она знала, что я знаю, что это сделала я. И мы обе знали, что никто не сможет доказать, что это сделала я. День оказался просто превосходным. Когда мы вышли на площадку поиграть, все сгрудились, чтобы высказать, что они думают о случившемся со Стивеном. Роди думал, что в переулке были бандиты, которые стреляли друг в друга, и одна пуля случайно попала в Стивена. Ева думала, что с ним случился сердечный приступ, от которого он упал замертво, хотя никто даже не знал, что он болен. У некоторых были такие превосходные идеи, что я думала, такое может быть правдой. Дело в том, что я не всегда помнила о том, что я убила его. Это выскальзывало у меня из головы, словно мыло. И когда я искала это воспоминание, то его нигде не было. Оно всегда в конечном итоге возвращалось назад и всякий раз, возвращаясь, ощущалось по-другому. Это могла быть вспышка фейерверка или падающий слиток свинца или всплеск ледяной воды. Это мог быть укол зубной боли. Как тогда, когда я увидела мамочку Стивена на игровой площадке или шипение масла на сковороде как в ту ночь, когда я ходила к церкви в одной ночнушке. Но основную часть времени воспоминания просто не было. И мне это нравилось. Это означало, что я могу быть убийцей, но не целыми днями, потому что быть убийцей довольно утомительно. Мы построили шеренгой, чтобы идти обратно в класс, и я через ограду увидела полицейских. Они шли к своей машине, разговаривая друг с другом. Я ощутила приступ тоски, такой сильный, что он заставил меня согнуться пополам. По мере того, как они удалялись, та пузырящаяся сила, которую я почуяла, пока шла к библиотечному уголку, становилась все меньше и меньше. Я хотела выцарапать ее обратно. Это была та же самая сила, которую я чувствовала, когда сжимала руки на горле Стевена. Слышала влажный хрип, смотрела в выкатившиеся глаза. Ощущение, что тело сделано из электричества. Нужно вернуть это, думала я. Нужно почувствовать это снова, нужно сделать это опять, опять, опять. Шеренга детей, шедших впереди меня, влилась в двери класса. И Кэтрин подтолкнула меня вперед, а я толкнула ее назад, и она упала. И поэтому все, кто стоял в шеренге за ней, тоже упали. Посыпались, как костяшки домино. Кэтрин заплакала и мисс Уайт велела мне выйти, но я не слышала ее за своих внутренних часов. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я хотела еще раз увидеть полицейских после школы, но их машины не оказалась там, где она была припаркована обычно, и я не знала, где еще искать. Долго слонялась возле дома Стивена, но полицейские не появились, поэтому я направилась на игровую площадку. И уже почти дошла, когда увидела, как ко мне идет Донна и ведет за руку маленькую девочку. Эта девочка не была похожа ни на одну другую маленькую девочку, которую я когда-либо видела в жизни. Она была одета в пышное голубое платье и такие же голубые туфельки. И даже в волосах у нее был голубой бантик. Волосы были длинные оранжевого цвета, как тигриная шерсть. На коленях ни капли грязи. И даже на носочках словно не ходила по нашим улицам дело в том что все кто жил на наших улицах были бедными некоторые люди были чуть меньше бедными и всегда можно было отличить их если послушать какие вещи они называют вульгарными бетти была не очень бедной и ее мама называла вульгарными розовые кофточки мишуру гольфы до колен переспрашивать чего а вместо что простите консервированные фрукты майонез не снимать обувь когда заходишь в дом, тюльпаны, говорить сортир, а не туалет, фломастеры, зубную пасту с полосками, громкую музыку, мультики и глазурь. А еще на столе в прихожей в доме Бетти стояла большая стеклянная банка, куда ее мама и папа бросали мелочь, чтобы та не оттягивала их карманы. Это был еще один способ определить, что кто-то не очень бедный, они не считали мелкие монеты настоящими деньгами. Они думали, будто это то же самое, что камешки или крышки от бутылок. Я однажды спросила Бетти, что они делают со всеми этими монетками, когда банка наполняется до края. «По-моему, мама относит их в церковь для пожертвования», — сказала она. «Но эта банка уже сто лет не наполняется до края, с тех пор, как ты начала приходить к нам домой». «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила я. «Так вот». Я знала, что Бетти богаче меня и знала, что я богаче детей из переулка, но все мы были все-таки бедными. Поэтому эта маленькая девочка выглядела такой другой, и поэтому я глазела на нее. Она совсем не выглядела бедной. «Привет», — сказала Донна и положила руки на плечи девочки, как делают мамочки, когда хотят похвастаться своими детьми. «Это Рути. Я присматриваю за ней». «Почему она так одета?» спросила я ее мама красиво одевает ее она показала мне все вещи в их гардеробе они все такие такая богатая не они живут в квартире совсем крошечной ждут когда можно будет переехать в дом тогда почему она так выглядит ее мама тратит на нее все свои деньги все какие у нее есть до последнего пенни. она тратит их только на руки это платье похоже на кокольное. да Мое платье тоже красивое, правда? Его шила мне бабуля. Она приподняла подол своего платья, сшитого из ткани, похожей на занавеску, с маленькими кисточками по краю. По-моему, это платье такое же красивое, как у Роти. А как по твоему? Нет, сказала я. Ты похожа на лампу. А где их квартира? Возле главной улицы. Но ее мама все равно позволила мне привести Роти сюда, хотя это далеко. Она сказала, что я, как она считает, пристойная девочка. Что это значит? Взрослая и хорошая. Я, правда, похожа на лампу. Ага. Рути стала скучно. Она вывернулась из рук Донны. Та наклонилась так, что их лица почти соприкасались, и произнесла сиропным голосом. Хочешь пойти с Донной на игровую площадку, Ротти? Хочешь, чтобы Донна покачала тебя на качелях? Рути отступила назад и сморщила нос как будто у Донны плохо пахла изо рта. Этим она понравилась мне чуть больше. Когда мы вошли на игровую площадку, Рути побежала к единственным оставшимся качелям для малышей и попыталась забраться на них самостоятельно. Но они были слишком высокими, и она постоянно соскальзывала. Когда Донна попыталась поднять ее, Рути три раза подряд оттолкнула ее, поэтому Донна отошла и встала возле карусели рядом со мной. Когда Рути в пятый раз подтянулась и упала, она закричала нам, чтобы мы подняли ее. Чтобы усадить ее на качели, нам понадобилось действовать вдвоем. Когда я попыталась качнуть качели, Рути закричала и шлепнула меня по руке, поэтому я шлепнула ее в ответ. Это был сильный шлепок. На маленькой ручке осталась розовая отметина, но Рути не заплакала. Она выглядела наполовину рассерженной и наполовину удивленной. Донна попыталась толкнуть качели, и Рути закричала еще громче. Так что мы отошли, сели на карусель и оставили девочку болтаться на качелях самостоятельно. «У нее дома ужасно много игрушек», — сказала Донна. «Насколько много?» — спросила я. «Больше, чем ты видела за всю свою жизнь. Мама покупает ей все, что она захочет». «Зачем?» «Просто так. Но моя мама говорит, что это плохо для ребенка, когда он получает все, что захочет. Я не думала, будто для меня было бы плохо получать все, что я захочу. Я смотрела, как Рути ерзает на качелях, сминая красивое платье. Мне казалось, что она не очень хороший человек. Если бы у меня было такое красивое платье, я целыми днями сидела бы смирно, чтобы оно не помялось и не запачкалось. Я не знала Рути по-настоящему. Я даже не видела ее квартиру, ее игрушки или ее маму. Но даже не видя их, знала, что она не заслуживает всего этого. Она не заслуживала вообще ничего из этого. Когда Рути наскучили качели, Донна сказала, что отведет ее домой, потому что я непристойная девочка, а мама Рути позволяет своей дочке играть только с пристойными девочками. Я обозвала Донну и Рути лампами, но Донна только взяла Рути за руку и сказала, «Давай, Рути, пойдем домой к твоей мамочке». Я сказала, что пойду с ними, потому что хотела посмотреть на игрушки Рути, Но когда мы дошли до конца дороги, я увидела двух полицейских, направляющихся к церкви. Я хотела поговорить с полицейскими сильнее, чем хотела увидеть игрушки, поэтому побежала за ними. Но они были довольно далеко впереди, и прежде чем я успела добежать, сели в свою машину и уехали. Я пнула бордюр и почувствовала, как ноготь у меня на пальце сломался. Но мне было все равно. Хотелось, чтобы Рути по-прежнему была здесь. Хотелось ударить ее головой о бордюр. Хотелось увидеть, какого цвета станет ее голубенькое платьице, когда по нему размажутся мозги.